Глава 13. Дина никогда не встречала собеседника, который умел бы так хорошо слушать. Говоришь с другим человеком, как с собой. Можно путаться, забывать, возвращаться, пропускать что-то. А он все понимает. Когда она закончила, посмотрела на Александра устало и безнадежно. Самой стало понятно, что речь всего лишь о психозе, ее психозе. Ну что можно узнать через два года? Да и тогда вряд ли бы было возможно. Разве сейчас проводят нормальное следствие? Разве это вообще реально? Несколько убийств практически в каждой сводке новостей. Концов никогда не найдешь. Профессионалы уходят или их уходят. Нет, она лукавит собой. Самое главное – «Она не хотела тогда ничего знать. А сейчас это сумасшедшая мысль. Будто именно Вадим ее посылает. Что-то узнать, отомстить». «Дина», — сказал Александр, — «вы проделали большую работу. Вы грамотно очертили круг возможных подозреваемых. Вы логично анализировали найденные свидетельства». Очень заметно, что вы жалеете о том, что затеяли это, но совершенно точно вы не остановитесь. Такой человек. Будете мучиться и только вперед. И теперь признайтесь не мне, я пришел и ушел. Себе признайтесь в том, что вы пытаетесь расставить акценты так, чтобы избавить себя от слишком большой боли. Что вы имеете в виду? Вы практически уже назначили убийцу или заказчика убийства, Валерия Николаева. По письму действительно очень похоже, что это бандит с опытом. Мы найдем его, если он жив, не вопрос. Он может быть виноват. Не знаю, реально ли сейчас это доказать, это нужно обсуждать со следователем, экспертом, и они есть у нас. Но он может быть не виноват. А вы к этому, мне кажется, не готовы Вот вы в первую очередь поехали к Людмиле Арсеньевой Основание ее подозревать очень серьезное Но вам очень не хочется, чтобы это была она, так? Да После встречи с ней я была в ярости У нее такое вызывающее поведение, она меня оскорбляла Она очень похожа на человека, который совершил что-то ужасное Но она действительно родила ребенка, и этого ребенка теперь действительно нет. Это ведь такое страшное несчастье, быть причастной к ее травле. Даже если она сама убила этого ребенка, ведь это возможно, раз нет нигде записи о смерти. Даже в этом случае вы готовы искать ей оправдание? Какая-то бумага у нее есть. «Она мне не показала». «Зачем она его могла убить?» — нервно спросила Дина. «К сожалению, это очень распространенный случай в криминалистике. Месть бросившему мужчине. Пусть это момент депрессии, срыва, но так бывает. Я знаю, на самом деле, но для меня эта история оказалась невыносимой. И я решила дать Людмиле возможность забыть обо мне». «Самой поискать что-то другое?» «Да, я бежала от этого горя, не зная, о чем речь. Виновницей горя она считает меня. Только это я поняла». «С этим разобрались», — кивнул Александр. «Можно продвинуться дальше». «Ваш первый муж Артем. Это шутка насчет Крупской, в мужа которой стреляли не из-за нее» его стремление контролировать и опекать вас. Вы говорите, как нужного работника? Дина, вам же не пять лет. Любой, кто видит вас обоих с двух метров хотя бы, понимает, это порабощение. Он отказался от брака с вами, но держит вас в клетке. Создал себе иллюзию свободы, которая основана на том, что вы... В его клетке. «Как ужасно вы говорите об Артеме. Вы видели его минут десять. Да хоть бы две. Ужасно. Вы хотите разобраться в убийстве близкого человека. Я юрист. Это моя профессия — давать адекватную характеристику человеку, отвечать себе на вопрос, он мог или не мог. Ваш первый муж — собственник в степени патологии». Это не значит, что он очень плохой или очень хороший. Он просто тот человек, который мог убить соперника. Вадим не был его соперником. Артем сам его взял заведующим нашей редакции. Сам взял, сам развелся, сам покупает вам платье, сам все делает сам, продолжает называть Галатей, то есть И вас сделал сам. Дина, я просто вас готовлю к любым неожиданностям. Разумеется, Артем, скорее всего, ни при чем. Может, и Людмила в убийстве Вадима не виновата. Но они могут быть и при Все придется принимать. Я бы легко защищал такого человека, как Артем. Он сложный, интересный. Уверен, что владеет собой. А на самом деле, может быть, рабом чувств. «Есть у меня такое ощущение?» «Я не могу, не вынесу», — беспомощно сказала Дина. «У меня предложение. Скажите себе сейчас, что вы завтра с утра, к примеру, забываете об идее расследования, и все. Разумеется, вы вернетесь к этому, но уже в более спокойном состоянии, имея в виду равноценность всех обстоятельств и меня». Имея меня в качестве пажа, скажем так, мой постоянный помощник, частный детектив Сергей Кольцов, займется Валерием Николаевым. А вы? Вы тут э, собаку чем-то вкусным кормили. Для меня не осталось немножко? Ох, извините, я не предложила даже чашки чаю. Совсем себя загнала в смятение. Да еще ваш процесс сегодня... «У меня для вас, может, менее вкусная еда, чем для лорда, но она вполне человеческая. Колбаса и сыр для бутербродов, творог, есть еще клубника. Я покупаю замороженную, размораживаю, ем со сметаной и сахаром, как мама делала». Опять у нее глаза стали, как у заблудившейся сироты. Александр отвел взгляд. «Тут тоже что-то больное». Всеми оставленная девочка с собакой, клубника со сметаной.